ПАУЧЬЯ ФЕРМА Уцелевшая часть моста торчала из скалы осколком гнилого зуба, расшатанного и готового вот-вот рухнуть в пропасть. Сэн сидел на камне у края обрыва и тискал лесу. Так рехтела, блаженно закатив глаза и высунув язык. Пальцы утопали в густом меху среди бегающих рыжих огоньков, горячих ровно настолько, чтобы греть, но не обжигать. Изредка алхимик выпускал бесы-порезвийцы вдали от людских глаз, и тогда лиса срывалась в лес или неслась по лугам, окруженная роем искр. Возвращалась она лишь под утро, сытая и довольная. Возвращалась всегда. Пусть кровь на горлышке бутылки давно высохла и стерлась. «Что делать будем?» — спросила Марго тоскливо, вглядываясь в ущелье. «Такое глубокое, что дневной свет не добирался до дна». Если прислушаться, можно было различить, как далеко внизу бежит стремительный ручей, прыгая с камня на камень. Где-то там нашли покой обломки моста. В таверне неподалеку сказали, что землетрясение разрушило его совсем недавно, и теперь все торговые пути в Бердонию лежат в обход. «Ну?» — нетерпеливо переспросила королева. Сама она старалась к колесе лишний раз не подходить. Опасалась, что с ней волшебное пламя не будет так милосердно. К тому же Марго еще помнила, как едва не оказалась в хищной пасти такого ласкового на вид зверя. Оттого и начинала злиться всякий раз, когда Сейн забывал про нее, слишком много времени уделяя своему карманному бесу. «Я считаю», — ответил алхимик, не поднимая головы. Лиса у его ног завалилась на спину, подставляя руки обгоревшее пузо. «Отсюда мы бы добрались до...» Риф Стейла, дней за пять. Теперь придется спускаться вдоль хребта до самого моря. Это займет дня четыре. Но скорее, те же пять. Если двигаться потом на север, то будем у Акульево залива еще через пять. Можно пойти вдоль побережья, на юг, к Лагии, и надеяться отыскать в одном из портовых городков достаточно большой корабль, который возьмется отвезти нас к землям Калерау. Но тогда нам должно крупно повезти... Лагийцы редко держат курс на север. Королева закусила губу. «В любом случае мы теряем минимум пять дней». А это значит пять лишних дней в седле, из которого все сложнее выбираться ближе к вечеру, когда сводят ноги и ломят поясницу. Пять ночевок в грязных комнатах таверн или под открытым небом. Марго и раньше покидала пределы своего Эрлинга. Отец часто брал ее и в столицу, и на к соседям. Но те дороги казались частью веселого приключения, обязательно, рано или поздно выворачивали к дому, к теплу, камина и мягким простыням. Сейчас же всякая лига, оставленная за спиной, прибавляла усталости, всякий поворот на распутье таил в себе угрозу. Лишь выбравшись за пределы Даферлайна, Марго в полной мере ощутила, как же все-таки огромен мир и с каким трудом дается каждый его кусочек, который на карте можно прикрыть одним пальцем. И более того, только сейчас поняла, как же мала в этом мире она сама. Дух приключений выветрился, словно аромат духов через настежь распахнутое окно. Королева была по горло сыта дорогой. «Можем вернуться в деревню, у них есть ловчий», — предложил Сейн. «Если найдем нужные перья, перелетим ущелье. Но тогда надо думать, как переправить на ту сторону все наши вещи и лошадей». «Ты правда думаешь, что я позволю тебе еще хоть в кого-то себя превратить?» Марго повела плечами. Ей потребовалось несколько дней, чтобы вырвать из них все оставшиеся куриные перья. Алхимик задержал руку между ушами лисицы и серьезно посмотрел на королеву. «Есть еще вариант. Как сильно ты боишься пауков?» «Ты уверен, что этот проход существует? Кажется странным, что никто о нем не знает». А если бы и знали, кто бы ходил через паучью ферму? Там огромная сеть пещер, которая тянется на много лик. В большинство коридоров никто никогда не заглядывал. Я и сам нашел нужный случайно. Марго по голосу поняла, что алхимик снова темнит, но выговаривать ему не стало, слишком занятая попыткой совладать с дрожью в коленях. Подъем по крутой тропе грел мышцы, несмотря на стылый предрассветный воздух. Но королеву все равно трясло, и причина этого скребла лохматыми лапками где-то на их пути. Впереди горели факелы. Охочие до быстрого заработка собирались здесь еще засветло. Вход в пещеру окружал высокий частокол, ворота запирали цепи и тяжелый засов, поднять который в одиночку сумел бы разве что четырехрукий мутант. От частокола к скалам тянулась крепкая канатная сеть, образуя купол. Что бы ни жило в пещерах, Никто не собирался выпускать это наружу. Завидев укрепление, Марго передумала. Точнее, передумала она раньше, едва они ступили на тропу, но сейчас окончательно, и была почти готова сказать об этом алхимику. Почти готова услышать его тихий вздох, означающий опять эта девчонка. Вновь проглотить обиду, как сделала это в купальнях. И не сказала. «Девчонке ни за что не добраться до берегов Калерау. Девчонка останется здесь, по эту сторону хребта» а королева пойдет дальше и будет сильной. «Ведь пауки совсем не такие страшные, как змеи», — твердила она себе. «После змей ей все нипочем». Они подошли к столу вкопанному у частокола. По другую сторону сидел управитель фермы и широко зевал, мацая куцую бородку. «Места есть?» — поинтересовался Сейн. Управитель окинул их придирчивым взглядом и сильнее натянул чипец на уши. «Берем только бывалых!» — отмахнулся он, не прекращая зевать. «Так мы бывали. Я здесь работал еще при старике Лестере». Управитель вскинул брови и посмотрел на алхимика внимательней. «Так то ж когда было?» «Вспомнил тоже. Старик-то уже пару зим как с богами за руку ушел». «Пауки съели?» — спросила Марго слабым голосом. «Ага, паучиха!» Охотно кивнул управитель. Он, правда, ее женой звал, совсем говорил на старости, лет скверное стало, всю душу выпила. И рассмеялся так резко, что едва не рухнул со своего табурета. И напомнила себе Сейн. Девку твою, не возьму, сказал управитель, вытирая слезы пальцами. Поди видно, завяжит. А ты, коль бывал, и сам знаешь, чем оно. Сейн услышал тяжелое дыхание королевы и незаметно сжал ее запястье, веля молчать. «Не завяжит, слово даю. Всему научу, все покажу. Людям твоим мороки не будет. Мы проделали нелегкий путь, немного серебра нам не помешает». Растрепанный алхимик как нельзя лучше подходил на роль просителя. Его поношенный, затертый, едва ли не до дыр балахон выглядел еще хуже хозяина, пусть и был чистым. Дорожная пыль словно сторонилась плотной ткани, а грязь, если и налипала, то вскоре отваливалась, с засохшей коркой без следа. Марго оделась на мужской манер, льняную рубаху она заправила в широкие удобные штаны, подпоясавшись кожаным поясом, а от ночной прохлады накинула на плечи легкий короткий плащ. Одежда как раз для путника, в такой и светило не напечет, и ни кстати налетевший ветер до костей не доберется. Еще беднее в представлении королевы выглядеть было попросту невозможно. Управитель глянул на них с пониманием и развел руками, мол, кому помешает серебро -то? «Я быстро учусь!» Добавила Марго, склонившись над столом и отбросив заготовленную ярость. Теперь ее вкрадчивый голос подбирался к управителю на мягких лапах. «Одна наука мне никак не дается. Счет. Если кто-то насчитает мне за работу меньше монет, чем положено, я даже не замечу. Вот глупая, да?» Короткая дробь пальцами по столу. Управитель прикинул в уме возможную выгоду. Быстрый взгляд в сторону алхимика, тот кивнул, и решение было принято. «Ладно!» «Коли ты и впрямь старика знал, и по оплате спорить не будете?» «Смена от зари до зари. Плата по ведрам», — управляющий подмигнул. «Обучи только девку нить складывать. Та, что слиплась или запуталась, стоит сильно меньше. Всю иду оставляйте здесь, выпивку, коли взяли тоже. Внутри вас покормят. Вопросы есть?» У Марго вопросов было. «Хоть на стул, в рядок выкладывай», но алхимик ничего не сказал». Затем управитель записал их имена и пересчитал вместе с остальными работниками. Позже их всех обнюхали сторожевые псы, давая убедиться надсмотрщикам, что никто не понесет в сумке еду с резким запахом, вино или хмель. Когда стало ясно, что ждать больше некого, открыли ворота. Сэйн улучил момент, чтобы наклониться к плечу королевы и шепнуть «Ловко ты». Она хотела было отмахнуться, пустяк, мол, легко торговаться за монеты, которые не будешь забирать, и все же от доброго слова тепло разлилось по щекам. Королевы даже не вздрогнула, когда за спиной громыхнул тяжелый засов. Надсмотрщиков на ферме было шестеро, почти все рослые, как на подбор. Среди них выделялся невысокий пузач. Боги, когда лепили его, ненароком забыли про шею. Казалось, круглая голова торчит прямо из места, где сходятся плечи. Приплюснутый в драке нос и мелкие серые глазки Маргос сразу не понравились. «Спать здесь, жрать здесь!» — показал он на соломенные лежаки у входа в пещеру. «Барахло свое тоже бросайте здесь!» Королева посмотрела на алхимика. В их мешке были лишь пара тонких шерстяных одеял, небольшой котелок да кулек с платьями. Но оставлять это все не хотелось. Сын пожал плечами. Пузач ходил среди работников, пока те разбирали лежаки и раскладывали свой нехитрый скарб, поигрывал петлей на толстом кожаном ремне. Остальные надсмотрщики ждали поодаль. «Все, что звенит, бринчит, шуршит, вон из карманов!» Он правнялся с сейном и ткнул петлей в его сумку. «Оставляй, не тронет никто, это ясно говорю». «Мне без нее никуда». Алхимик улыбнулся той своей улыбкой, что хуже оскала, страшнее занесенного ножа. Марго ее ненавидела. Надсмотрщик будто бы надулся сильнее, его рубашка сразу затрещала в швах, но тут же махнул рукой и отвернулся. У Марго появилось время рассмотреть остальных работников, по доброй воле готовых запереть себя с пауками. Еще вчера она удивлялась, почему на паучьей фермы не гонят каторжников. Сейн лишь усмехнулся в ответ. Каторжники что жизни, что надежды, последняя унция. Что помешает ему однажды решить? Довольно разбудить пауков и всех погубить. Нет, здесь нужны люди, отчаявшиеся ровно настолько, чтобы уметь побороть страх. Те, чьи проблемы еще решает горсть серебра. Маргов вспомнил эти слова, пока разглядывала серые лица. Какими бы разными ни были судьбы, их тяжесть оставляет одинаковые следы, стирает различия, и похожесть эта вызвала у королевы щемячий приступ жалости. И впрямь. Нежажда наживы тянула этих людей в пещеры. Одно отчаяние. «Живее!» — подогнал пузач. «Чесалки не забудьте!» И когда все направились вглубь пещеры, Марго в последний момент подхватила свой мешок. Она не позволит себе стать такой же, не подпустит отчаяние столь близко. Она еще верит, что доберется до места, где сможет носить яркие платья. Их ждали деревянные ведра и закрытые масляные фонари. Чесалкой оказался березовый скребок, закрепленный на длинной, в полтора человеческих роста жерди. Разобрав нехитрый инструмент, работники вереницей двинулись в темноту. Тащить жердь, чтобы никого не задеть и не споткнуться самой, оказалось тяжело и неудобно, хорошо хоть сень забрал оба ведра. Давила сгустившаяся тишина. Окошко фонаря освещало бредущих спереди, да камень под ногами, а по сторонам, казалось, мир перестал существовать — уступив место пустоте. Марго отвела руку с фонарем, лишь бы убедиться, что они не утонули в этой бесконечной мгле. И пятно света заскользило по стенам, выхватывая пухлые коконы. Паутина играла блеском, как первый снег под лучами светила. Королева заставила себя двигаться дальше, хотя колени совсем отказывались сгибаться. Она отвлеклась от стен и подняла фонарь повыше. «Не смотри наверх», шепнул алхимик. «Рано!» Он ступал с ней шаг в шаг. Она чувствовала его плечом и частью спины. Его голос был не громче дыхания. «Их везут сюда через три моря, из Архелонии или Карпарики. В этих пещерах круглый год одна температура. Летом воздух не прогревается так, чтобы пауки стали слишком бодрыми, а зимой они не замерзают насмерть. Здесь они всегда в полусне. Но чтобы им крепче спалось, их кормят старым скотом» заранее напоенным сонным отваром. Она понимала, зачем Сейн все это ей говорит, пытается успокоить единственным понятным ему способом. Неожиданное проявление заботы или боится, что неродивая девчонка все испортит. Марго решила подумать об этом после, сейчас ей захотелось прижаться к нему крепче. В этот момент она запнулась и, потеряв равновесие, едва не выронила чесалку, Короб фонаря качнулся в ее руке, и луч света вновь вскочил на коконы у стен. Замер на самом вытянутом, висящем головой вниз. Закутанная фигура не оставляла сомнений, чьи кости скрываются под плотной паутиной. — С котом, говоришь? — зашипела королева, отстраняясь от Сейна. — В основном... — Посмотри туда и скажи мне, похоже ли это на козу, на овцу, а может это корова? Скажи мне, алхимик, так выглядят коровьи черепа. Кто-то раздраженно цыкнул на них из толпы. Дальше шли молча, не соприкасаясь даже рукавами. Маргу кусала губы. Зря она надеялась, что к ней возвращается спокойствие. Проклятые пещеры выстудили его скорее, чем тепло Сейна остыло на ее плече. Когда пещера начала расширяться, надсмотрщики жестами приказали остановиться. Работники полукругом обступили пузача, чтобы лучше его слышать. «По боковым проходам не шляться, рты не раздевать. «Если чего надо, на руку поднимите. На отдых отходим, по моему слову. Все разошлись. И кто разбудит паука, того сожрут первым, это ясно говорю». Огоньки фонарей начали разбредаться по сторонам. Сейн отвел Марго подальше от остальных, затем бесшумно отодвинул задвижку на крышке фонаря и долго вглядывался в едва различимое пятнышко света на потолке, смещая его то влево, то вправо. Затем сделал еще несколько шагов вдоль стены и снова замер. «Почему мы не можем просто пойти дальше?» «Надсмотрщики», — шепнул Сейн и перешел на новое место. «Они здесь не для пауков. Для нас. Нужно подобрать момент». «Здесь». Марго приблизилась и тоже задрала голову. Тут же страх зашевелил волосы на голове. «А может и не страх вовсе, может в них уже что-то заползло». То, что поначалу можно было принять за черный кусок скалы, оказалось брюхом огромного паука. Рухнет такой сверху, человека в раз с ног собьет. Его выдавал лишь короткий пушок, бархатом мерцающий в свете фонаря. Передняя часть паука скрывалась в темной расщелине между камнями, и было сложно угадать его точные размеры, но Марго знала одно. Он гораздо больше, чем боги вообще, должны позволять вырастать паукам. Сэйн поставил ведра и забрал у нее чесалку. Королева не могла пошевелить и пальцем. «Смотри, видишь эти бородавки? Нужно постараться коснуться не их, а рядом». Он дотянулся скребком до паучьего брюха и принялся осторожно его чесать. Пока алхимик усердно шкрябал, Марго боролась с приступом дурноты и смеха одновременно. Комичность происходящего только усиливала кошмар. Наконец, с паучих бородавок свесилась серебряная нить. Сейн ловко подцепил один ее конец скребком и потянул к себе поближе. Подставил под нее ведро, вынул из него две ошкуренные палочки и, придержав паутину пальцем, умелым движением намотал на них несколько витков. «Держи!» Он передал королеве палочки, взял ее руки в свои и помог повторить все, что делал сам. Она все еще была не в силах противиться, смотрела на себя будто со стороны. «Следи, чтобы нить ложилась ровно и не слепалась. Лучше медленно, чем плохо. Вот. С одного брюха выходят четыре полных ведра. Надеюсь, что вернусь раньше». «Вернешься?» — не поняла она. «Откуда вернешься?» «Пойду искать выход». «Я думала, мы вместе». «Один я управлюсь быстрее». «Они не зря запрещают ходить в боковые пещеры, никто не знает, сколько там бодрых пауков. А мне еще нужно вспомнить дорогу». «Вспомнить? Тебе нужно вспомнить? Ты мне об этом сейчас говоришь?» Марго пыталась сдержаться, но горячие слезы все же обожгли глаза. Она бы не отказалась обжечь лицо алхимика ладонью, даже представила, как звонко разорвет эту тишину пощечина. Но хитрый Сейн вовремя занял ее руки». Я говорил, что нашел проход случайно. Слушай, в это сложно поверить, но сейчас для тебя куда безопаснее подождать здесь. Я вернусь. Обещаю. Он даже поднял руку, чтобы... что? Похлопать по плечу? Потрепать по голове напуганную девчонку, ребенка, который боится оставаться без взрослых? В последний момент передумал. И Марго была ему за это даже чуточку благодарна. «Оставлю тебе меч». Сайн давно рад был бы избавиться от этой ноши и таскал ее только потому, что кроме как под балахоном ее нигде не спрячешь. Но плохо подвязанные ножны лупили его по бедру при каждом шаге, это начинало раздражать. Он огляделся, убеждаясь, что в его сторону не направлен ни один фонарь, и отвязал меч. А после спрятал его между камнями по правую руку от Марго так, чтобы в случае чего ей хватило одного шага. Оправив балахон, алхимик поднял фонарь и ни слова больше не говоря, исчез во мраке. Он даже успел отыскать себе паука и намотать немного паутины, но едва надсмотрщики прекратили сновать туда-сюда, скользнул в ближайший боковой проем. Фонарь оставил стоять на месте, так пропажу одного из рабочих заметят позже. Зелье из глаза нетопыря не поможет при кромешной тьме, поэтому пришлось готовиться заранее. Сейн смешал содержимое двух пузырьков из своей сумки, а когда убедился, что его никто не преследует, хорошенько встряхнул. Зелье внутри зажглось зеленым, заливая каменный проход ровным светом. Наскоро сообразив, в какой стороне он находится, алхимик осторожно вступил под низкий свод. Первые две-три сотни шагов и дюжину поворотов он еще помнил эти коридоры. Когда-то ферма была в несколько раз больше — и работники куда глубже уходили в пещеры. Но вскоре ему пришлось подолгу задерживаться на очередной развилке, так и докрутить перед внутренним взором сложную сеть проходов. Когда он пробегал здесь в прошлый раз, натыкаясь на холодные, будто ледяные стены, задыхаясь от ужаса, то не особо заботился выбором пути. Ноги несли вперед, глаза кололись о тьму, и лучшее, на что он мог надеяться, на всем ходу влететь – В сети какого-нибудь отбившегося от стада паука, его яд стал бы милосердием. Ведь то безжалостное и неотвратимое, что гналось за Сейном, было куда хуже всех смертных тварей, о которых он когда-либо слыхал. Она быстро поняла, зачем вторая палочка. Так проще укладывать нить аккуратным рядком и делать витки больше, не позволяя паутине слепаться. Приноровившись, Марго на какое-то время и впрямь увлеклась работой. Так оказалось легче не думать о ненавистном алхимике, который опять не поделился с ней своими планами. Но ей быстро наскучило. Сложив в ведро недоделанный моток, она расстелила одеяло и села, подобрав ноги под себя. Камень холодил колени даже сквозь плотную ткань. Сэй никогда не будет с ней откровенен, потому что он ей не доверяет, думала она. Дотащить девчонку, которой ему никто передать в руки, получить свое серебро, или на что он там рассчитывает. Вот и вся история. Марго распаляла себя, все сильнее вырошила засевшее меж ребрами гнездо дразня злобных пчел. Пусть их яд и губил душу, опаляя нутро, но зато не позволял разреветься от обиды. В темноте неподвижно горели огоньки фонарей, мерзли пальцы, в пещере действительно пахло прохладно. Королева с тоской подумала, что наверху светило, как раз принимается отогревать землю после ночного сна. Сколько Марго не ругала про себя алхимика, сколько бы не пророчила ему кар за его черствость. Ни кар богов, его бы она им не доверила. Все это терялось в нарастающем беспокойстве. Сейна не было слишком долго. Он ушел туда совсем один. А еще в его бездонном кармане спали мыши, Одним зельем он превратил в них лошадей. Другим отправил за границу Яви. Седла и всю упряжь пришлось оставить, чтобы не тащить через паучью ферму, да и подковывать гнедых потом надо будет заново. Но что если пауки, способные учуять колбасу с чесноком и пиво, учуют и лошадей в машинной шкуре? Что если и впрямь не все спокойно в боковых проходах? Сейн вновь заставлял Маргонь нервничать, И от мысли этой пчелы в груди становились все злее. «Подожду еще немного и пойду искать», — решила она за мгновение до того, как ее шею плотно обхватила кожаная петля. «Попалась мышка!» Тревога чуть ослабила вожжи, когда Сейн нашел старую окалину. Гигантский коготь перечеркнул стену, оставив в скалистой плоти страшный оплавленный рубец. Алхимик вспомнил, что раскаленный камень тек здесь, словно кровь. Тогда он вовремя успел пригнуться. Сейн не позволил воспоминаниям проломить плотину и затопить разум. Он на верном пути, нужно сосредоточиться. В бесконечных коридорах терялось само время. Для жертвы побег всегда растягивается на вечность. С высоты настоящего, напротив, виделось, будто ту погоню можно пересчитать по мгновениям. Сейчас Сейну казалось, что он прошел порядочно хотя за этот путь часовая свеча сгорела бы едва ли больше, чем наполовину. В пещерах всякая мера чуть иная, чем на поверхности, как и воздух, который кажется таким обычным под сводом неба, но стоит вдоволь нагуляться под землей, и его уже ни с чем не спутаешь. Его-то первым Сейн и почуял, еще прежде, чем увидел свет выхода. Он постоял немного, подставляя лицо сквозняку и повернул обратно но вместо того, чтобы той же дорогой отправиться за Марго, алхимик отыскал в одном из ближайших коридоров узкий лаз и нырнул в него. Жертва возвращалась к охотнику. Пузач подкрался на удивление бесшумно. Он потянул петлю на себя, вынуждая Марго подняться, и края ремня больно впились в нежную шею королевы. — Чего прохлаждаешься? — Она стояла к нему спиной и не могла видеть его маленькие, глубоко посаженные глазенки, представляла лишь, как две бусины блестят в темноте, как у крысы. «Передышка!» — буркнула Марго, пытаясь подцепить ноготком тугую ленту. «Ленишься, мышка! Так нельзя!» «Тебе какое дело? Нам платят по ведрам!» — петля сдавила горло, обрывая вдох. «Тебе да! Но коли ведер мало, мне надбавки не видать!» — А у меня руки так и чешутся. Дай перебрать пару лишних монет. — Смекаешь, мышка. Завтра буду доволен или я, или пауки. Это ясно говорю? Петля ослабла, чиркнула по ушам, взмывая над головой, и скрылась во мраке позади. Марго упала на колени, с жадностью хватанула ртом холодный воздух пещеры, обожгло гортань. — Пойду еще приятеля твоего проведаю. — Надсмотрщик исчез так же, как и появился, без единого звука. Все же она не сдержала слез. Две горячие дорожки расчертили щеки. Предательски задрожали губы. Беспомощность петлей сжимала шею, будто надсмотрщик никуда и не уходил. Развязался невидимый мешок. Посыпались из него камни мысли. Тяжелые, непрошенные. Прав был алхимик. «На что она ему?» Плаксивой девчонки, что так трясется при виде змеи и пауков, не место в неизведанных пещерах. Да и кто бы позвал такую за собой? Вечно недовольную, неблагодарную, норовящую сколоть и сцарапать словами, как битым стеклом. Королеву без королевства. Сколько несчастья на их голову, и все из-за нее. Это она выдала себя в Клатеринге. Ее пришлось спасать от куриного обличия. Она убедила Сейна помочь старому врагу. Все она... И сейчас, когда от нее требовалось лишь сидеть тихо, доделать да вид, что занята работой, она не справилась даже с этим. Сэйн решал ее проблемы по-своему. Страшно, грубо, порой жестоко, но решал. А то, что в такие моменты он себе на уме, можно и потерпеть. Лишь бы он поскорее возвратился. Марго бесшумно вытерла лицо, ни разу не всхлипнула. В последнее время ее слезы высыхали все быстрее, уступая место огненным пчелам в груди. Те выбирались из укрытия лениво, как после дождя, не жалили сразу, но их нарастающий гул напоминал о каждом унижении, которое ей довелось пережить. Горло вновь начало соднить. Она не поможет алхимику, если сейчас пойдет блуждать по пещерам одна, но, и оставшись, не позволит себе больше быть слабой. Еще месяц назад надсмотрщик ползал бы перед ней на пузе, не решаясь поднять глаз. У нее могли отнять семью корону, все платья, но никто не отнимет того, что она выросла дочерью своего отца, Эрла Танкреда, одного из достойнейших людей Даферлена. И сейчас ее едва не задушил подлый ублюдок, подкравшийся сзади. Пчелы горели все ярче, все яростней кружился их вихрь. Всякому терпению есть предел. Марго перевела взгляд от серебристой нити, по-прежнему свисающей с потолка к камням, за которыми лежал Меч. Ей не нужно было видеть его, чтобы представить в руке, вспомнить вес и длину клинка. Это было отличное оружие, искусно выкованное, король не скупился, снаряжая своих псов. За последние две недели в Тезарии Марго каждое утро просыпалась раньше алхимика, уходила на задний двор таверны или глубже в лес, чтобы практиковаться. Дать мечу привыкнуть к новой хозяйке, а мышцам разогреться от знакомых движений, вспомнить уроки брата. Что сказал бы Сейн, застав ее за этим занятием? Улыбнулся снисходительно или отвернулся с привычным равнодушием? Марго не желала проверять. Оглянувшись, она подтянула одеяло и села спиной к стене, поближе к мечу. Больше пузач не сможет к ней подкрасться. Она разберется с этим сама. Марго так и не узнала, что в это самое мгновение главного надсмотрщика меньше всего волновало, и она сама, ее пустое ведро... Ведь он одним из первых заметил, как зашевелились пауки. Он ступал, словно по мягкому снегу, искрящемуся в свете зелья. Носки сапог загребали паутину, тянули за собой спутанные лохмотья. Под каблуками хрустели пустые паучьи панцири. Флакон в руке нагрелся и жег пальцы, приходилось держать его за самое горлышко. Сейну потребовались годы, чтобы избавиться от кошмаров, где узкая пещера — Проглатывала его целиком, тьма вырывала глаза, тонкие невесомые нити душили, облепив лицо и лезли в рот. Просыпаясь он еще долго вспоминал, как дышать. И вот он снова здесь. Пещера оказалась длиннее, чем он запомнил, и коконов в ней прибавилось. Алхимик отыскивал подходящий по форме, разрывал голыми руками, и бегло, смотрев трухлявые кости, переходил к следующему. Прежде чем свежая, еще липкая нить с фермы становится самой дорогой в серпе тканью, она проходит долгий путь мытья, сушки, вымачивания в специальных растворах, сохраняющих крепость. Но, пролежав вот так годами, она иссыхает, истончается и поддается без сопротивления, рвется, как хлопковая вата. Сейн потерял счет времени и пустым глазницам, в которые успел заглянуть. Паучья ферма берет немалую плату за каждый рулон шелка. Алхимика то и дело подмывало бросить все и вернуться к заждавшейся королеве, выбраться, наконец, на дневной свет. Не трогать прошлое, оставить его глубоко под землей, где ему и место. Но руки упрямо тянулись к новому кокону. Грубая почерневшая корка, некогда бывшая плотью и кожей, плотно облегала скалящийся череп. Сайн сам не понимал, почему начинал с головы, ведь того, кого ищет, он сможет узнать разве что по одежде. Заметив яркий ворот, слишком свободный для старых костей, он замер. Время не могло выпить из мантии цвет. Паутина защитила ее от пыли. Знак великого храма на груди по-прежнему выглядел чуждо для одежд заклинателя. Даже спустя столько лет это сочетание внушало трепет. «Снова здравствуй, Горванус Тайн». Пересилив себя, выдавил Сейн. «Ошибка природы. Лис на службе в курятнике». Он ловил самых опасных чародеев, тех, кому сила вскружила голову, кто отринул законы храмов и корон, от пятых мерзавцев, за которых не вступилась бы даже Академия, пока однажды ему не поручили найти бывшего студента, избежавшего суда. Амулет тоже оказался на месте, плоский диск, без изображений, собранный умелым ювелиром из тонких колец. Золото чередовалось с металлом, который Сейн поначалу принял за серебро, но, приглядевшись... Он признал сероватый оттенок платины. Кольца вращались вокруг своей оси, и если развернуть их все, превращая диск в сферу, можно было увидеть на ее внутренней стороне древние руны из священных свитков. По слухам, амулет для охотника зачаровывал сам архонт великого храма-защитника. Сейн потянулся, чтобы снять с шеи мертвеца тяжелую цепь из полированной стали, но, едва коснувшись, перестал чувствовать что-либо, провалился в пустоту, потеряв себя пустоту не очертить границами, не измерить ни вширь ни ввысь, само время здесь не более чем слово. попробовать считать мгновение, и они растянутся струнами вечности, которые примутся точить слабый разум, снимать невидимую кожу. всякого, кто воображает себе душу сияющим силуэтом или ярким сгустком, способным осветить себе путь, ждет жестокое разочарование. в пустоте нет места свету. А может, его душа всегда была темнее, чем он привык думать? Сперва он научился впускать в себя холод камня. Камень окружил, заменяя собой пустоту. В камне были ходы, но ни один не вел его к теплу. Камень умел удержать свою добычу. Следом он научился видеть во тьме слабое мерцание огоньков вокруг». Огоньки сновали по ходам, не замечая его. Он без труда наловчился подчинять примитивный разум своих убийц одной лишь волей. Но это быстро наскучило. Чему он так и не научился, так это ждать. Мельтешение огоньков вернуло чувство времени и стало только хуже. Мысли пожирали друг друга, как изгладавшиеся крысы на дне ямы. «Никто за ним не придет!» Боги не протянут руку сквозь камень и тьму, не поведут за собой. Он предал их, нарушил клятву. Он заслужил. Только вера удерживала его от возвращения обратно в пустоту. Не позволяла забыть, кем он был. Всякая чаша наполнится вновь. Рассыплется камень, погибнет и вновь возродится мир. Судьба обернется колесом. Милость богов запалит новое светило, И они вспомнят о бузнике, позволят ему все исправить. Он и не смел надеяться, что так скоро. Сейн отдернул руку, словно шпарившись. Ноги отказались слушаться, и он завалился на спину, прямо в мягкую перину паутины. Хрустнули под лопатками чьи-то кости. Всего одного взгляда через плечо мертвеца хватило, чтобы ужас чужого одиночества впился, в сердце застудил кровь в венах. Зелье, оставленные у головы Гарвануса, замерцало и сменило цвет с зеленого на желтый. Алхимик вцепился ногтями себе в лицо болью, отгоняя отрыбь, и обернулся, одновременно запуская руку в свою сумку. Пауки проснулись. Противоядие они приняли заранее, еще до похода на ферму. Совсем немного, буквально по наперстку. Горькая, маслянистая капля потом еще долго блуждала по пищеводу. Марго была готова осушить колодец, только бы смыть с языка этот привкус. «Что за дрянь?» — допытывалась она у алхимика. Вытяжка из пары трав и паучье масло. Все лучшие противоядия сделаны на его основе». «А откуда у пауков берется масло?» «Подумай еще раз, так ли ты хочешь знать?» Она не хотела. И сейчас, размахивая мечом и не подпуская к себе восьмилапую тварь, королева понимала. Всю эту возню с зельем Сейн затеял скорее для ее спокойствия. Противоядие не спасет. Если пара изогнутых клыков длиною в ладонь войдет в мягкую плоть, пустит кровь, разрывая жилы и оставляя страшные раны. Фитиль в опрокинутом фонаре лишь чудом не затух. Луч света смотрел на паука снизу, делая его еще больше для переполненных страхом глаз. Меч рассекал воздух. В миг, когда все началось, едва осознав, что происходит, Марго не позволила оцепенению набросить на себя железный плащ. Рука потянулась к оружию прежде мысли. Но на большее королеву уже не хватало. Все уроки Альвика забылись разом. «Ну кто так бьет?» — звучал в голове насмешливый голос брата. «Ты же не траву косишь! Он никогда не упускал возможности поддеть колким замечанием, если она слишком низко держала меч или чересчур далеко отводила руку при замахе. Ей даже удалось срубить пауку пару коротких передних лапок. Хорошо заточенный клинок не встретил сопротивления. Тварь этого будто и не заметила. Продолжала наступать, тесня королеву к стене пещеры. Страх пил силы. Меч в руке казался тяжелым и непривычным. Все, что оставалось, это неуклюже очерчивать перед собой дугу свистящей сталью. Паук прыгнул, и королева успела отскочить в последний момент, крутнулась на пятках, занося меч для нового удара, но тварь, больше не интересуясь ею, резво бросилась к одному из боковых проемов. Мелькнула странная мысль. Не стой, Марго, с самого начала у паука на пути, он бы ее даже не заметил. Двигались пауки бесшумно, бесшумно падали с потолка. Кричали только люди, эхо разбивало их голоса о стены, несло осколки далеко вглубь пещер. Громче других визжал пузатый надсмотрщик, лежа на животе и закрыв голову руками. Несколько пауков пробежались прямо по нему. И мне было дело до людей. Они куда-то спешили. Марго постояла немного, не поддаваясь общей суматохе. И, возвращая себе способность думать и дышать, Эфес Меча врос в ладонь. Взгляд королевы упал на их сейном мешок. Мысль оставить подаренный Алантой платье То немногое, что связывало ее с прошлым, совсем недавно отзывалось зубной болью, но прямо сейчас далось с небывалой легкостью. Еще неизвестно, как долго пауки будут равнодушны громкой двуногой пище, и если придется нестись во всю прыть, то лучше налегке. Истинные короли остаются таковыми, даже если они голые. Любил говорить ее старик супруг, чтобы там не кричали мальчишки из толпы. И все же кое-что она может забрать. Разворошив мешок, Марго отыскала на дне платье из паучьего шелка, то самое, в котором бежала из дворца, быстро намотала на свободную руку, скрывая предплечье. Крепкая, невесомая ткань не будет сковывать движение и послужит защитой. Все пауки исчезали в одном направлении, то ли чутье, то ли неведомый зов ввел их по темным лабиринтам. Сэйн! шепнула Марго, поднимая меч. Вновь вернувшееся беспокойство заняло легкие, надулось в груди раскаленным шаром, непроизвольно дрогнули уголки рта, растягивая губы в какой-то лихой, отчаянной улыбке. Сейн тоже умеет влипать в неприятности, она не одна такая. В бесконечных проходах заплутать было проще простого. Марго быстро потеряла направление, которого собиралась придерживаться, и вообще не понимала, как алхимик собирался здесь что-то вспомнить или отыскать. Может, пока она тут блуждает, он уже вернулся через другой коридор к главному входу и выбрался из пещеры вместе с остальными. И тогда, получается, не она за ним пошла, а он вновь будет вынужден спускаться за несмышленой девчонкой. «Лучше дать сожрать себя паукам». Грохот вынырнул из глубины каменной дрожью, отозвался в стенах. «Право? Лево? Откуда?» Эхо вокруг носилось в припрыжку, все сильнее сбивая с толку. Закусив губу, Марго бросилась практически наугад, доверившись одному лишь чутью. «Поворот!» «Еще один, следующий!» Луч фонаря мельком пробежался по черному следу на стене. «Дальше! Быстрее!» Она увидела Сейна в тот самый миг, когда он бросил горящий шарик в один из проходов. Королева уже и забыла, что все это время алхимик таскал остатки куриного дерьма с собой. Еще один хлопок по ушам, куда внушительнее прежнего, и серое облако вырвалось из проема, будто подземное чудовище вдохнуло каменной пылью. В руке Сейн через натянутый рукав держал флакон, горевший куда ярче фонарей. Лицо алхимика вытянулось, едва он ее заметил. Никто не стал тратить время на лишнее объяснение. «Сюда!» — позвал Сейн. Бежать им дали совсем недолго. Прижали к стене. Едва слышно цокали над головой невидимые когатки. Марго сразу поняла, что рубить здесь ей не удастся. Слишком тесно для хорошего замаха. И принялась колоть. Короткий выпад от бедра, быстрый от плеча. Слева, справа еще один резче. Не подпускать к алхимику со спины, пока он чем-то брызгает на тварей. Зелье смердело уксусом и шипело, едва касаясь ворсистых тел. Хватало одной капли, и пауки будто сходили с ума, бросались прочь, слепо натыкаясь на стены, и задевая своих сородичей. Марго их больше не боялась. Еще недавно они были восьмилапом олицетворением кошмаров, что прячутся между скал и поджидают свою жертву в темных трещинах фантазий. Но даже при тусклом свете фонарей этот образ осыпался трухлявой шкурой, обнажая пусть и опасных, но существ из плоти, которых можно отпугнуть, пронзить мечом, убить. Пусть королеве и не удавалось заколоть хотя бы одного паука насмерть. Она могла их ранить. Целилась в бисер глаз и меж кулаков, но всякий раз острие не успевало погрузиться достаточно. Прыткие твари умудрялись отскочить, едва их касалась сталь, и освободить место другим. Сейн достал из своей сумки, которая все чаще казалась Марго безразмерной, глиняную бутыль зубами вырвал пробку. Взвившись над горлышком, белесый дымок обернулся пылающим хвостом быстрее, чем королева успела моргнуть — Бесу не нужно было никакой команды. Лиса рычала не хуже матерых охотничьих псов, бросаясь то на одного паука, то на другого юрка, проскакивая между длинными лапами и перепрыгивая черные брюшки. А по следам за ней неслось яркое пламя. В пещере стало светло, как днем. Трещали от жара хитиновые панцири, плавились короткие волоски. Пауки корчились в огне. Сейн, воспользовавшись заминкой, толкнул Марго через возникшую брешь. На ходу швырнул флакон из сумки туда, откуда ползло больше всего тварей. Звонко разбило стекло, а следом на том месте запенилось, зашипело, пузырясь, разрастаясь гигантским плевком, в котором, как в густом тесте, вязли пауки. Тесто все росло, пока бледно, с желтым комом, с торчащими тут и там лапками, не заполнило весь проем. Лиса продолжала беситься, сдерживая пауков из соседнего коридора, оживший факел, под лапами которого краснел раскаленный камень. Все это Марго охватило одним взглядом, лишь единожды обернувшись, пока бежала вслед за алхимиком. Но яркая картинка еще долго висела перед глазами, хоть во всех мелочах разглядывая, пока вокруг вновь сгущается тьма пещеры. Разглядывать не хотелось. Она замешкалась и согнулась пополам, закашлившись. Острие меча уперлось в землю, горло драло от гари. Прах, слетающий с ресниц, серыми мошками кружил в свете фонаря. Сейн замер неподалеку, поудобнее перехватив горячий флакон. «Что им нужно?» — спросила королева Сипла. «Они не трогали людей у входа». «Только я». Его голос казался суши обычного. «Изем». Они не успели. Самым жутким в пауках, по мнению Марго, была тишина. Работая мечом, она слышала собственное тяжелое дыхание, да редкий скрежет коготков по стенам. Пауки безмолвно принимали удар клинком, безмолвно теряли лапки, безмолвно горели и умирали. Вот и сейчас они подкрались без единого звука, набросились разом. Альрик как-то рассказывал о развитом чутье карпариканских дуэлянтов, которые могли побить соперника с завязанными глазами. Им не нужно было видеть, не нужно было слышать, им хватало малейшего движения воздуха. Королева не знала, сколько правды в тех историях. Никакого подобного чутья у нее самой не было. Паук прыгнул из темноты, совершенно неожиданно сбил с ног. С грохотом откатился в сторону фонаря. Марголиш успела заслонить лицо рукой, замотанный в платье, вовремя. Клыки тотчас вонзились в предплечье. Королева завизжала, барахтаясь под увесистой тушкой. Острые коготки паучьих лап царапали ей бедра. Боли не было. Только Улей гудел в груди, все и злее. Огненные пчелы сжалили изнутри. Они добрались до ушей, злость заглушила все звуки вокруг. Вспыхнули ярче глаза, и злость ослепила. Их яд отравил кровь, и злость наполнила тело силой. Этого хватило, чтобы оттолкнуть паука, чтобы поднять руку с мечом и ударить рукоятью, расплющивая стальным навершием черный жемчужины глаз. Паук обмяк. Когда мир вернулся в норму, Марго сумела сесть. Ее фонарь погас, но горел уцелевший флакон алхимика, брошенный неподалеку. Его света хватало, чтобы разглядеть темное месиво, что осталось от паучьей головы. Королева помнила, как она ударила раз. На деле все костяшки были содраны. Вязкая масса по самое запястье облепила руку и зажатый в ней эфес. Марго представила, как она лупила тварь, не приходя в себя, и мерзкие, холодные ошметки летели ей в лицо. Она продолжала бить и бить и бить. Усилием воли подавило тошноту. Еще сложнее оказалось велеть непослушным пальцем разжаться. Тонкие косточки словно срослись между собой. Она выползла из-под паука и не сразу сообразила, почему не может встать. Ноги до самых колен стянула паутина. Пришлось вновь браться за меч, но с нитью даже острое лезвие справилось не сразу. Возня с путами позволила отвлечься, вновь собрать мысли в горсть. Алхимика нигде не было видно. «Могли его убить?» «Могли». Клинок соскочил с паутины в опасной близости от ступни. «Могли, но почему не здесь? Зачем его куда-то тащить?» Марго сомневалась, что у пауков есть своя трапезная. Она вообще слабо представляла, как они едят. Освободив ноги, она подползла на четвереньках поближе к флакону, размотала платье на руке и долго всматривалась в бледную кожу. «Ни следа». Несколько слоев паучьего шелка выдержали укус. Она вновь запеленала руку и только тогда заметила его. Белое пятнышко в конце коридора так далеко, что отсюда казалось не больше монетки. «Выход!» Марго смахнула набежавшие слезы и с трудом оторвала взгляд. Вернулась за мечом и тщательно стерла с рукояти налипшую дрянь. Пчелы в груди затихли, но она сможет разбудить их вновь, если потребуется. Теперь она это знала. Сейчас ей нужно понять, куда делись пауки». Бросив прощальный взгляд на дневной свет, королева подняла за горлышко раскаленный флакон и шагнула обратно, во тьму. Плечо распухло и невыносимо горело. Паучьи клыки вспороли балахон, полоснули не хуже карпариканских кинжалов. Слушать пульсацию боли — вот все, что сейно оставалось. Паутина держала крепко. Его спеленали и подвесили в одной из пещер. Не скажешь, где именно, он не рассмотрел бы из собственных пальцев, даже если смог бы поднять руку к лицу. Пауки будут терпеливо ждать несколько дней, пока его внутренности не растворятся, чтобы позже выпить готовый бульон. Но этого не случится, пока работает противоядие. Что произойдет, когда они обнаружат в своем коконе живую жертву? Попробуют снова впрыснуть токсин, разорвут на части, оставят гнить так, Ему не стали заматывать голову, и Сейн не сразу догадался, почему. Кто-то еще ждал во тьме, кроме пауков. И этот кто-то хотел видеть его лицо. Хотел убедиться, что именно этого лица он ждал шестнадцать лет. «Гарвану Стайн!» — крикнул Сейн, и тьма проглотила этот крик. «Ты еще помнишь, как тебя звали? Твоего имени страшились по всему серпу, от Гельдората до Архелонии!» «Говорили, тебя нельзя ни подкупить, ни умилостивить, что твое сердце закалялось богами, в огне светило, и теперь ты не ведаешь жалости к их врагам. Всякий роптал перед твоим именем, но они раз за разом забывали, что тайн значит чистый. Такое имя ты взял в тени храмов!» Сэйну умолк и с трудом протолкнул в горло загустевшую слюну. Все, что он так много времени копил в душе, оказалось непросто выразить в словах. Но станет ли слушать тот, кто годами терял здесь разум от холода и одиночества?» Едва заметно задрожала паутина. «Я и сам верил этим слухам, трепетал перед ними. Вот только нас обоих обманывали. Что они рассказали обо мне? Что я опасный колдун, своими грязными ритуалами призывающий демонов из другого мира, сбежавший отсюда богов и людей? Вот кого ты ожидал найти!» Вспомни, кого ты увидел, когда загнал меня в угол. Вспомни, как было на самом деле. Паутина все сильнее прогибалась под десятками лап. Ты увидел беззащитного, до смерти напуганного мальчишку. Вспомни, о чем подумал в тот момент. Как решил, что это совсем не тот долг, который ты клялся выполнять. Что горванусу чистому никогда не отмыться от этой крови. Пауки были рядом. Он не видел и не слышал их. Не угадал их по запаху. Просто знал, они здесь. Плюнь, не попадешь в клыкастую морду. «Твои боги не оставили тебя, Гарванус! Ты сам себя запер, наказал за нарушенную клятву. Если ты сейчас покончишь, покончишь с тем, что начал еще тогда, у тебя останется лишь эта пещера, лишь холод и тьма. Позволь помочь тебе, позволь забрать на свет!» Сын зажмурился. Его трясло. Кричать в пустоту, биться о молчании того, кого однажды предал, оказалось невыносимо. «Прости меня! По моей вине ты здесь, слышишь? Прости!» Он еще долго бормотал, вздрагивая от каждого покачивания паутины. А когда внезапно понял, что остался один, открыл глаза. Ожидал, что тьма вокруг останется прежней, но ошибся. К нему приближался огонек. Марго ступала настороженно, постоянно оглядываясь и держа на меч. Флакон, который она несла, горел зеленым. «Они ушли», — тихо сказала королева. Свет отразился в ее глазах, когда она подняла их к алхимику. «Это все?» «Почти», — ответил он, сглотнув. «Сначала помоги мне выпутаться, и нам нужно кое-кого забрать с собой». Они долго сидели, дыша полной грудью и подставляя светило лицо. Сейн пожевал какую-то траву и, выплюнув в руку зеленую кашицу, залепил ею рану на плече. Пещерная прохлада медленно испарялась из-под кожи. Тезари осталась по ту сторону хребта, а до Бердонской столицы дорога выведет их менее чем через неделю. Стоило ли пережитое сэкономленных пяти дней... Марго с трудом верила, что они провели под землей всего несколько часов. «Ты все слышала?» — спросил алхимик. «Огненная лиса давно остыла и теперь спала, свернувшись у его ног». Королева кивнула, продолжая доставать ошметки паутины из волос. Останки Горвануса лежали неподалеку, по-прежнему замотанные в кокон, так их было проще нести. Королева старалась не глядеть на черный скелет. Бежав из Академии... «Первый год я работал здесь, на ферме», — сказал Сейн, не отводя глаз от горизонта. «Это хорошее убежище. Пока по твоему следу не отправляют кого-то вроде Горвануса Тайна. «Он тебя отпустил?» «Да. Он был фанатиком, но еще и рыцарем. Из тех, кто помнит слова чести наизусть». «Что случилось дальше?» «Наша погоня разбудила пауков». Он отмахивался от них, как от назойливых насекомых, и испепелял всего лишь качнув пальцем. Никогда не видел, чтобы боевые заклинания кому-то давались так легко. Но их было слишком много. Они знали каждый ход, каждую лазейку. Мы бежали вместе, и он отстал. Я не вернулся за ним. Она догадывалась, что услышит нечто подобное, и все равно оказалась не готова. Все ждала, когда он еще хоть что-нибудь скажет. Он мог быть тогда без оружия, а в его зельях не было и талики сегодняшней силы. Сэйн не стал оправдываться, даже не попытался прикрыть, не хотел, за... не справился. И Марго вдруг ощутила, как растет неприступная огненная стена между ней и тем, кому она только-только стала учиться доверять. Но вот алхимик повернулся, и она увидела, как осунулось его лицо, как впали щеки, померкли глаза... Всего на миг заглянула в тот кошмарный холод, что преследовал его по ночам. И вдруг подумала, что Сейн, как и Гарванус, заперт в каком-то темном месте, но только у себя в голове, возможно, не менее страшном, чем пещера с пауками. И будто он все еще там. Но сегодня щелкнул, открываясь, один из старых замков. И стена между ними исчезла, осела белой дымкой. Сейн внимательно следил за лицом королевы и, когда все понял, сказал лишь «Спасибо». Они спустились к ручью, чтобы напиться и долго до спазма в горле глотали холодную воду. Алхимик намочил волосы и стал похож на взлохмаченного суслика. Марго уже решила, что не дождется в ближайшее время от него ни слова, но он проговорил быстро, будто хотел поскорее избавиться от этой ноши. «Было глупо так тобой рисковать. Извини». Она замерла, не донеся очередную пригоршню воды до рта. Наверное, все же пропустила укус, и яд уже добрался до ее мозга, вызывая странные видения, иначе как объяснить, что Сейн поблагодарил ее, а теперь еще и извиняется? «Но куда глупее было возвращаться за мной», — добавил он строго. Королева выдохнула «Нет, все по-прежнему». Она поднялась и вылила, ничего не подозревающему алхимику, воду за шиворот. И он тут же отскочил, шипя сердитым зверем. Толкнул ее в ручей, когда она с визгом упала, поднимая сноб брызг, подал ей руку, чтобы помочь подняться. Ей не нужна была его рука. Она уже целила, как бы половчей ухватить его за балахон, затащить к себе. Они выбрались на берег замерзшими, промокшими до нитки. Королева смеялась, как не смеялась уже давно, и плечи ее тряслись сильнее обычного. И вода на щеках была слишком горячей для воды из ручья. Даже Сейн разок улыбнулся, снимая раскисшие ботинки. Затем замер и сказал негромко. — Ты... в свои семнадцать ты куда смелее, чем был я в эти годы. Марго посмотрела на него. Не поверила. Искала изгиб улыбки на губах, следы насмешки в голосе. Он говорил серьезно. — Иногда мне кажется, что это не тебя я спас от короля а его от тебя. Она раздумывала над его словами, пока пряталась за камнями, переодеваясь в сухое платье. Паучьи клыки оставили на нем две отметины рядом с бедром. Думала и после, когда они искали подходящее место и складывали погребальный костер. Ведь так и должны уходить служившие защитнику. Пламя очищает их от всей скверны, обращает в пепел груз вины. Подготовка заняла остаток дня. Горвану стайн лежал в своей яркой мантии, которую тщательно вычистили от паутины. И когда огненные языки взвелись над бывшим узником, устремляясь в небо, Сейн принялся читать. Он читал наизусть молитвы матери, защитнику и судье. Читал, пусть и не верил ни одному слову из священных свитков. Читал не для себя. Он не сбился ни разу. И даже голос его в этот момент, будто крепко расправились плечи, свободные от давней ноши, читал и думал, как хотел бы, чтобы со всеми призраками прошлого было так легко.